17. Мои товарищи по работе. Брачки Шарбабу и р е д ж а н д р а б а б у были неподражаемы. Я не мог обходиться без них. Их ученики или, скорее, товарищи по работе, Жамбхаубабу, Ануграхабабу, Тхаранибабу, Равновмибабу и другие вакилы тоже постоянно находились вместе с нами. Время от времени приходили, чтобы помочь нам Витхьябабу и Джанактхарибабу. Все они жили в б и х а р е Их основной обязанностью было записывать показания крестьян. Профессор Крипалани тоже не мог не поучаствовать в нашей деятельности. Рожденный в Синде, он казался бихарцем больше, чем те, кто родился в Бихаре. Я нечасто встречал людей, способных так быстро освоиться в чужой для них обстановке. Крипалани был именно таким. Нельзя было даже предположить, что он происходил из другой части страны. Для меня он стал кем-то вроде телохранителя. «Какое-то время он помогал мне спасаться от желающих обрести даршин». Ему удавалось отваживать таких посетителей с помощью остроумных шуток или безобидных угроз. С наступлением вечера он брал на себя обязанности преподавателя и знакомил соратников со своими историческими исследованиями и наблюдениями. Кроме того, он неизменно ободрял самых робких из наших визитеров. Молана м а с х а р у х а к Тоже вписал свое имя в список помощников, на которых я мог в случае особой необходимости рассчитывать и заглядывал к нам несколько раз в месяц. Помпезность и роскошь, которыми он был прежде окружен, резко контрастировала с его нынешним простым образом жизни. Для нас он был своим, хотя оставшуюся у него привычка модно одеваться могла произвести на чужака совершенно иное впечатление. Я набирался все больше опыта в б и х а р е и во мне крепло убеждение, что вести постоянную работу здесь невозможно, не обучив деревенских жителей. Невежество крестьян вызывало досаду и сожаление. Они либо позволяли своим детям слоняться без дела, либо заставляли их тяжело трудиться от рассвета до заката на плантациях Индиго за пару медиков в день. В те времена заработок мужчины не превышал 10 пайсов. Женщины получали 6, а дети — 3. Если кому-то удавалось заработать за день 4 анны, Его считали счастливчиком. Посоветовавший соратниками, ей решил открыть начальные школы в шести деревнях. Жителям деревень мы поручили обеспечить учителей столом и жильем, а на себя взяли все остальное. У деревенского народа не было свободных денег, но люди вполне могли предоставить продовольствие. Они сразу же предложили приносить зерно и прочие продукты. Большой проблемой стали поиски учителей. Было нелегко найти среди местных жителей учителей, которые согласились бы получать совсем небольшие деньги или работать вообще без денежного вознаграждения. К тому же я не хотел доверять детей обычным преподавателям. Была важна не столько их квалификация, сколько внутренние качества. Поэтому я обратился к народу и сообщил, что ищу учителей-добровольцев. На мое обращение немедленно откликнулись. Гангатхарау Дашпанде прислал Баба Сахиба, Сомана и Пундалика, Шримати, Авантикабайга, к а л е пожаловала из Бомбея, а миссис Анандибай в Ашамбаян — из Пуны. Я вызвал из Ашрама Чхаталала, с у р е н д р а н а т х а и своего сына Девдаса. Примерно в то же время Махадев Десаи и Нарахари Парик с женами решили присоединиться ко мне. Кастурбай также привлекли к работе. Так у нас сформировался достаточно сильный отряд. Шримати Авантикабай и Шримати Анандибай были хорошо образованы, но Шримати Дургадесаи — И Шримати Манибен Парик обладали к л и ш к о й к а к и м и познаниями в Гуджарате, а Кастурбай не могла похвастаться и этим. Разве сумели бы эти женщины обучать детей на хинди? Я объясню вам, что нужно не столько учить детишек грамматики и трем основным предметам начальной школы — чтению, письмо и арифметике, сколько объяснять им важность соблюдения правил личной гигиены и хороших манер. Я также добавил, что различие между письменностью гуджарати, хинди и маратхи небольшое, и, по крайней мере, в начальных классах обучение алфавиту и основам арифметики не будет особенно сложным. В результате классы, которыми руководили женщины, оказались наиболее успешными. Это укрепило их веру в себя и вдохновило продолжить работу. Школа Авантикабай стала примером для остальных. Она вкладывала всю свою душу и все способности в наше новое дело. Благодаря этим женщинам мы смогли ближе познакомиться с деревенскими жительницами. Но я не хотел останавливаться на достигнутом. В деревнях царила антисанитария, дороги были грязными, колодцы — мутными и зловонными, а дворы выглядели невыносимо запущенными. Поэтому взрослые местные жители тоже нуждались в лекциях по гигиене. Все они страдали разнообразными кожными заболеваниями. Мы решили провести как можно больше санитарных мероприятий и разобраться вообще в каждом аспекте жизни деревни. Для этого, конечно, требовались врачи. Я обратился к обществу «Слуги Индии» с просьбой предоставить нам услуги доктора Дева. Мы с ним были добрыми друзьями, и он охотно согласился поработать с нами шесть месяцев. Все наши учителя, и мужчины, и женщины, трудились под его началом. Мы попросили их не вмешиваться в борьбу с плантаторами или в политику, людей, приходивших к ним с жалобами. следовало перенаправлять ко мне. Каждый должен был действовать в рамках поставленной перед ним задачи. И все мои товарищи очень строго придерживались полученных инструкций. Я не помню, чтобы кто-то из них хотя бы раз нарушил дисциплину. 18. Работа в деревнях. Мы постарались, насколько это было возможно, поручить каждую школу одному мужчине и одной женщине. Они также по необходимости оказывали первую помощь и следили за чистотой помещений. С женской частью населения мы общались исключительно через наших женщин. Медицинская помощь была очень простой. Добровольцам выдали касторовое масло, хинин и серную м а з ь Если у пациента появлялся налет на языке или он жаловался на запор, его снабжали касторовым маслом. При лихорадке давали сначала касторовое масло, затем хинин. Серная м а з ь выписывалась при фурункулах и чесотке, но… Сначала пораженные участки тела тщательно промывались. Никому из пациентов не разрешалось уносить л е к а р с т в о домой. Если возникали какие-либо осложнения, больные консультировались с доктором Дэвом. Сам же доктор посещал каждый такой медицинский пункт в определенные дни недели. Многие люди воспользовались нашей простой помощью. Это не должно показаться слушателю странным, ведь большинство заболеваний, с которыми мы сталкивались, не относились к тяжелым, а для лечения простых, не требовали специалисты. В общем и целом, такое лечение давало превосходные результаты. Санитарные мероприятия оказались более трудной задачей. Люди не были готовы хоть что-то делать сами. Земледельцы не убирали за собой, но доктор Деф не сдавался. Вместе с добровольцами он твердо решил навести в деревне безупречную чистоту. Они очищали дороги и дворы, обрабатывали колодцы, засыпали землей лужи, и мягко убеждали местных обитателей присоединяться. В некоторых деревнях им удавалось пристыдить людей, и только тогда те брались за работу. В других, жители были настолько энергичны, что даже расчистили дороги, чтобы я мог проезжать по ним на машине. Впрочем, были примеры полного равнодушия к работе. Вспоминаю, что порой местные жители открыто высказывали свое пренебрежение к нашему делу. Быть может, здесь уместно повторить историю, которую я прежде уже рассказывал на многих митингах. В х и т и х а р в а была небольшой деревней, где располагалась одна из наших школ. Мне как-то довелось оказаться в совсем крошечной деревеньке по соседству, и я увидел, что некоторые местные женщины носят очень грязную одежду. Я попросил жену поинтересоваться, почему они не стирают своих вещей. Кастурбай поговорила с ними. Одна из них пригласила ее в свою хижину и сказала, «Видите?» У меня нет ни шкафа, ни даже ящика для одежды. Сари, которая надета на мне, е д и н с т в е н н о е Как же я могу стирать его? Скажите, Махатмаджи, пусть к у п и т мне второе сари. Я пообещаю, что буду мыться и надевать чистую одежду каждый день». Дело в том, что ее жилище вовсе не было необычным. Оно было типичным для многих индийских деревень. В бесчисленных хижинах по всей Индии люди обходятся без мебели и не имеют сменной одежды. Многие индейцы довольствуются простой х а у с т и н о й чтобы прикрыть наготу. Расскажу еще об одном эпизоде, достойном упоминания. В Чампаране не было недостатка в бамбуке и траве. Хижину для школы в Батихарве построили из этих материалов. А потом кто-то, скорее всего, один из соседних плантаторов, однажды ночью поджег ее. Мы посчитали, что не стоит строить такую же хижину, и этой школой заведовали саман и кастурбай. Саман решил построить школу из кирпича. Его трудолюбие заразило других, и вскоре новая школа была готова. Теперь можно было не опасаться, что ее снова сожгут. Постепенно добровольцы, руководившие школами, проводившие санитарные мероприятия оказывавшие медицинскую помощь, завоевали доверие и уважение деревенских жителей и даже приобрели на них определенное влияние. Однако должен, к сожалению, признать, что моя мечта сделать эту полезную деятельность постоянной не сбылась. Добровольцы приезжали на о п р е д е л е н н о е время, а вызывать новых мне не удавалось. Работники из Бихара тоже отказывались сотрудничать с нами. Как только моя работа в Чампаране закончилась, другие заботы, возникшие в это время, вынудили меня уехать. Но в с е же несколько месяцев работы в ч а м п о р а н е были настолько эффективными, что результаты этого труда можно в той или иной форме Наблюдать там и по сей день. 19. Когда губернатор хорош. Пока велась общественная работа, о которой я рассказал в предыдущей главе, мы продолжали записывать жалобы крестьян. Были собраны уже тысячи заявлений, что, конечно, не могло не повлиять на обстановку. Число крестьян, приходивших, чтобы дать свои показания, росло, как росла ярость плантаторов, которые делали все возможное, чтобы препятствовать моему расследованию. Однажды, я получил письмо от властей б и х а р а в котором говорилось следующее. «Ваше расследование затянулось. Не пора ли закончить его и покинуть б и х а р Письмо было вежливое, но его смысл я понял именно так. «Вот в этом послании я написал, что срок расследования необходимо продлить и что пока народ не вздохнет свободно, я не уеду из б и х а р а Я также отметил, что правительство может само закончить мое расследование». Для этого ему нужно или признать справедливыми претензии крестьян и удовлетворить их, или же признать, что представленных нами доказательств достаточно, чтобы начать немедленное официальное расследование. Сэр Эдвард Гейт, губернатор провинции, назначил мне встречу и сказал, что готов начать официальное расследование, если я войду в состав комиссии. Я узнал именно остальных членов, и после совещания с соратниками Принял это предложение с условиями, что я смогу советоваться с моими товарищами, пока идет расследование, и что правительство позволит мне продолжать выступать в роли адвоката земледельцев. В случае, если результаты расследования не удовлетворят меня, я смогу давать крестьянам дальнейшие указания и советы. Сэр Эдвард г и т посчитал мои условия приемлемыми и объявил о начале официального расследования. Председателем нашей комиссии стал ныне покойный сэр Франк Слай. Комиссия поддержала крестьян и рекомендовала плантаторам возместить ту часть поборов, которую комиссия посчитала незаконной, а систему тинкатья упразднить в законодательном порядке. Сэр Эдвард Гейт сыграл значительную роль в составлении отчета, который комиссия единогласно одобрила, а также в подготовке нового аграрного законопроекта в соответствии с рекомендациями комиссии. Если бы он не проявил настойчивости в этом вопросе, отчет не получил бы единодушного одобрения, а аграрный закон так и не был бы принят. Плантаторы пользовались большим влиянием. Они отчаянно сопротивлялись законопроекту, но сэр Эдвард Гейт был непреклонен и проследил за тем, чтобы все рекомендации комиссии были выполнены. Так была ликвидирована просуществовавшая почти столетие система Тинкатья, а власти плантаторов пришел конец. Крестьяне, все это время жившие в страхе, теперь стали сами себе хозяева. Мы доказали, что пятно цвета и н д и г о можно смыть. Я очень хотел поработать в этих краях еще несколько лет, открыть больше школ, развивать деревни. Почва для этого была подготовлена, но Господь, как часто случалось и прежде, не позволил моим планам осуществиться. Судьба распорядилась по-своему и заставила меня взяться за дело в другом месте. 20. Общаясь с рабочими. еще во время работы в комиссии я получил письмо от м а х а н л а л а п а н д д и и шанкарлала парикха к о т о р ы м они сообщали мне о не у р о ж а е в округе кеда и попросили помочь крестьянам не имевшим средств для уплаты налогов у меня не было ни желания ни возможности ни храбрости давать советы б е з тщательного расследования на месте примерно тогда же пришло письмо от шримати анасуебай об условиях труда в ахмадабаде заработные платы были низкими рабочие Давно добивались их увеличения. Мне очень хотелось направлять их действия, но не хватало уверенности вмешаться в это. Сравнительно небольшое дело, пока я находился далеко от центра событий. И потому я воспользовался первой же возможностью и отправился в Ахмадабад. Я надеялся, что смогу решить обе задачи достаточно быстро и вернуться в Чампаран, чтобы продолжить начатое. Но работа продвигалась медленнее, чем мне хотелось бы, и я не сумел вернуться в Чампаран. В результате школы там... закрылись одна за другой. Мы с соратниками построили много воздушных замков, но все они со временем рухнули. Одним из них, кроме санитарных и просветительских мероприятий, был проект защиты коров в Чампаране. Путешествуя по Индии, я пришел к выводу, что о коровах и пропаганде хинди заботятся исключительно марвари. Друг марвари приютил меня в х а р м а ш а л а когда я попал в Беттиах. Другие марвари в тех же краях заинтересовали меня своими гашала, молочными фермами. Именно тогда окончательно оформились мои взгляды на защиту коров. Такими они остаются, и теперь. Мне кажется, необходимо правильно разводить коров, улучшать их породы, гуманно относиться к б о к а м стремиться к созданию образцовых гашала и так далее. Мои друзья-марвари были готовы поддержать меня в этой работе, но поскольку я не смог задержаться в чемпоране, наша идея так и не была осуществлена. г а ш а л а в бетяхе до сих пор действует, но она не стала образцовой. Быков в Чампаране все еще заставляют работать до полного изнеможения, а так называемые индусы жестоко издеваются над несчастными животными и покрывают позором свою религию. То, что наша идея так и осталась идеей, меня очень печалит, и когда бы я не оказался в Чампаране, я выслушиваю сдержанные упреки друзей Марвари и жителей б и х а р а и с грустью вспоминаю грандиозные планы. от которых мне так спешно пришлось отказаться. Просветительские мероприятия в той или иной форме продолжаются во многих местах, но проект защиты коров не встретил должного сочувствия, а потому работа в этом направлении застопорилась. Пока проблемы крестьян к хедой еще только обсуждались, я решил попробовать помочь фабричным рабочим в Ахмадабаде. Причем я оказался в крайне деликатном положении. Аргументы рабочих были весомыми. ш е р и м а т е Анусуябай приходилось действовать против собственного брата Амбалала Сарабхая, который выступал от имени владельцев предприятия. Мои отношения с ними были дружескими, но это только затрудняло мою работу. Я поговорил с владельцами фабрик и предложил передать конфликтное рассмотрение т р е т е й с к о г о суда, но они отказались признавать сам принцип арбитража. Тогда я посоветовал рабочим объявить забастовку. Но прежде... Я познакомился поближе с ними и их лидерами и объяснил условия, с о б л ю д е н и я которых необходимо для успешной забастовки. Первое. Никогда не прибегать к насилию. Второе. Никогда не нападать на ш т р и к брехеров. Третье. Никогда не попадать в зависимость от благотворительности. Четвертое. Оставаться твердым, какой бы долго ни была забастовка, и зарабатывать на жизнь любым другим честным трудом. Лидеры забастовки поняли меня, и согласились на эти условия, рабочие приняли решение не возвращаться к работе, пока владельцы фабрик не учтут их требований или не обратятся в арбитраж. Именно во время этой забастовки я близко сошелся с в а л а п х а й п о т е л е м и Шанкарлалом-банкером. В Шеремате Анасуябай я был знаком задолго до того. Мы проводили ежедневные митинги в тени деревьев на берегу реки Сабармати. Забастовщики приходили на такие митинги тысячами, и я в своих речах напоминал о принятых ими условиях, о необходимости действовать мирно и не терять самоуважение. Они каждый день маршировали по улицам города, не нарушая общественного порядка, и несли транспарант с надписью ю э к т е к сдержим обещание. Стачка продолжалась 21 день. Иногда я обращался к владельцам фабрик с просьбами поступить по справедливости со своими рабочими. но мы тоже приняли на себя определенные обязательства. Отвечали они мне. Наши отношения с рабочими похожи на отношения родителей и детей. Как мы можем допустить вмешательство третьей стороны? Уместен ли здесь арбитраж?